Глава седьмая «Из всего обоза, король, — сказал Геленстерн, — мы спасли лишь фургон, не считая рубайловых телег. От отряда осталось семь лучников. По той стороне пропасти дороги уже нет, только щебень да гладкая стена, насколько позволяет видеть излом. Неизвестно, уцелел ли кто-нибудь из оставшихся, когда мост рухнул». Недомир не ответил.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 как велят боги и святая книга. «Что он мелет?» — поморщился Богольд. «Не знаю», — сказал Геральд, поправляя упряж. «Не понял ни слова». «Тихо», — сказал Лютик. «Я пытаюсь запомнить. Может, удастся использовать, когда подберу рифмы». «Святая книга гласит», — окончательно разошелся Эйк, «что изойдет из бездны змей дракон отвратный, семь глав и десять рок имеющий» а на спине у него усядется дева в пурпуре и багрянце, и кубок золотой будет у нее в руце, а на челе выписан будет знак всякого и полного распутства. «Я ее знаю!» — обрадовался Лютик. «Это Чилия, жена салтыса Замерхальдера». «Успокойтесь, господин поэт», — произнес Геленстерн. «А вы, рыцарь из Дэнесли, говорите яснее, с ней, если можете». «Против узла, король!» — завопил Эйк. «Надобно поспешать с чистым сердцем и совестью, с поднятой главою. А кого мы видим здесь? Краснолюдов, кои есть поганцы, рождаются в темностях и темным силам поклоняются. Чародеев-богохульников, присваивающих себе божеские права, силы и привилегии. Ведьмака, кои есть отвратный проклятый извращенец» противустественное творение и вы еще удивляетесь что на наши головы пала кара мы дошли до предела возможного не надо испытывать божескую милость призываю вас король очистить от нечисти наши ряды прежде чем обо мне ни слова жалостно вставил лютик ни слова о поэтах а вообще то я стараюсь Геральт ухмыльнулся Ярпену Зигрину, ласково поглаживающему острие засунутого за пояс топора. Краснолюд, развеселившись, осклабился. Йеннифер демонстративно отвернулась, притворившись, будто разорванная до самого бедра юбка, занимает ее больше, нежели слова Эйка. — Вы немного переборщили, милсдарь Эйк, — резко проговорил Дорогорай, — впрочем, уверен из благородных побуждений.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 Рыцарь чопорно поклонился. — А ваше красивое и искреннее лицо позволяет думать, что вы когда-нибудь отречетесь от чернокнижничества. — Чернокнижие, — хотели вы сказать. Богольд фыркнул. — Благодарю вас, рыцарь, — сухо сказал Йеннифер. — И ведьмак Геральт также вас благодарит. — Поблагодари его, Геральт. — Да меня скорее удар хватит. Ведьмак обезоруживающе искренне вздохнул. — За что же? — Я мерзкий извращенец. — а моя безобразная и лживая физиономия не сулит никаких надежд на исправления. Рыцарь Эйк вытащил меня из пропасти случайно, только потому, что я лихорадочно цеплялся за красивую даму. Веси я там один, Эйк и пальцем бы не шевельнул. Я не ошибаюсь, рыцарь? Ошибаетесь, господин Геральт, спокойно отозвался странствующий рыцарь. Никому из нуждающихся в помощи я не отказываю. Даже ведьмаку. Поблагодари, Геральт.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 и несколько голопольских милиционеров, высланных на разведку. — Что такое? Чего он орёт? — поднял голову Нищука. — Люди! Ваши милости! — задыхался сапожник. — Отдышись, человече! — сказал Глинстерн, засовывая большие пальцы за золотой пояс. — Дракон! Там! Дракон! — Где? — За ущельем! На равнине! — Господин, он по коням! — скомандовал Глинстерн. — Не щука, — ряфнул Богольд. — На телегу. — Живодер, на коня и за мной. — Вголоп, парни! — завопил Ярпан Зигрин. — галопом мать вашу, так! — Эй, погодите! — Лютик забросил лютню за спину. — Геральт, возьми меня на коня! Прыгай — Прыгай! Ущелье окончилось россыпью светлых камней, все более редких, образующих неправильную окружность. За ними местность мягко понижалась,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 Да, существо, сидящее на холме, было золотым. Золотым от острых, зарывшихся в землю когтей, до конца длинного хвоста, слегка шевелящегося, меж покрывающих холмик растений. Глядя на них огромными золотыми глазами, существо расправило широкие, золотистые, нетопырийные крылья и так сидело, неподвижное, как будто требуя, чтобы им любовались. Золотой дракон! шепнул Драгорай. «Невероятно! Живая легенда!» «Не существует в мире, чертова мать, золотых драконов!» заявил Нищука и сплюнул. «Я-то знаю, что говорю!» «А что же в таком случае сидит на холме?» трезво спросил Лютик. «Обман какой-то! Иллюзия!» «Это не иллюзия!» сказал енифер «Это золотой дракон!» проговорил Геленстерн. «Самый настоящий золотой дракон!» Золотые драконы бывают только в легендах. Перестаньте, вклинился Богальд. Нечего дергаться. Любому болвану ясно, что это золотой дракон. Да и какая разница, Милсдари? Золотой, синий, пегий, в крапинку или клетчатый? Он невелик. Уделаем его в момент. Живодер не щука. Разгружайте телегу, вытаскивайте снаряжение. Тоже мне разница. Золотой, не золотой. Есть разница, Богальд, сказал живодер. И большая.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 Ярпен прав. Договор действует. Есть что делить? Разве нет? «Эй, Богольд!» — крикнул нищука с воза, с грохотом копаясь в снаряжении. «Что надеваем на себя и лошадей? Чем эта золотая гадина может ударить? Огнем? Кислотой? Паром?» Ах, хрен ее знает!» — задумался Богольд. «Эй, чародеи! Легенды о золотых драконах говорят, как такое чудо уделать?» «Как? А проще простого!» — крикнул Казаед. «Чего тут мурыжить?» — А ну-ка, давайте-ка сюда животягу какую-никакую. Напихаем в нее чего-нибудь ядовитое и подкинем гаду. Пусть сожрет и того. Драгорай искоса глянул на сапожника. Богольц сплюнул. Лютик отвернулся. На его лице читалось отвращение. Ярпан Зигрину усмехнулся, уперев руки в бока. — Чего глазеете? — спросил Казаед. — За работу. Надо решить, чем труп нафаршировать, чтобы гад поживее его заглотнул. — Чем-нибудь жутко ядовитым, травой какой смердящей или гнилью. — Ага, — проговорил краснолюд, не переставая усмехаться. — Ядовитое, паскудное и смердящее. Ясно. Знаешь что, заед? — Получается, ты. — Что? — Дерьмо ты вот что. Мотай седова халтурщик, чтоб глаза мои тебя не видели. Господин Драгорай, — Господин дорогорай, проговорил Богольд, подходя к чародею, — оправдайте хоть чем-нибудь свое присутствие.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 — Вам это ясно? — Нет, — гордо ответил чародей, — ясно, ибо я дорогорай, и мне не может приказывать король, владение которого можно охватить взглядом с высоты частокола, огораживающего паршивую, грязную, прости господи, засранную крепость. Известно вам, милсдар Гилленстерн, что стоит мне произнести заклинание и шевельнуть рукой, как вы превратитесь в коровью лепешку, а ваш недозрелый король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 Я мог бы долго толковать тебе, уважаемый, что обычно делаю с такими засратыми легендами и дурацкими трепачами, как ты. Но мне что это не хочется? Вот тебе за место ответа. Тебе это ясно? Богольд кашлянул, приложил палец к носу и с близкого расстояния сморканул чародею на мыски ботинок. Дорогорай побледнел, но не пошевелился. Он видел, как и все, цепной шестопер на рукояти длиной в локоть, Который держал нещука в низко опущенной руке. Он знал, как и все, что время, нужное для заклинания несравненно большее, чем то, какое потребуется нищуки, чтобы раскроить ему череп. Но, «Ну, сказал Богальд, а теперь аккуратненько отойди в сторонку. И ежели тебе придет охота снова раскрыть пасть, то быстренько засунь в нее пук травы, потому как если я еще раз услышу твой вой, ты меня запомнишь. Богальд отвернулся, потер руки.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 «Честный поединок? С дурным-то гадом? Еще чего? А ну, пошли на него кучей! В куче сила!» «Нет!» — они оглянулись. Эйк из Денесли, уже на коне, в полном вооружении, с пикой при стремени, выглядел гораздо солиднее, чем пеший. Из-под поднятого забрала лихорадочно блестели глаза, светилось бледное лицо. «Нет, господин Кеннет, повторил рыцарь, — «только через мой труп».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 Да исполнится воля богов! У дракона сила клыков, когтей и дьявольская злоба. А у меня... — Ну и кретин, — буркнул Ярпен Зигрин. А у меня благородство, у меня вера, у меня слезы девушек, которых этот гад... — Кончай, эйк, тошнит, — рыкнул Богольд. — Дальше в поле. — Принимайся за дракона, чем болтать-то. — Эй, Богольд, погоди, — сказал вдруг краснолюд, почесав бороду. — Забыл об уговоре?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 «Извольте!» — заскрежетал зубами Ярпан Зигрин. «Копье и меч не до мира. Уделал нас Каенгорнский кролик». «И что теперь?» «Ай, «Ничего!» — сплюнул Богульд. «Надеюсь, ты не думаешь связываться с Эйком, Ярпан? Он болтает ерунду. Но уж коли забрался на кобылу и его понесло, то лучше отойти с дороги. Пусть идет, зараза, и пусть укокошит дракона. А там посмотрим». «Кто будет Герольдом?» — спросил Лютик. Дракон требовал Герольда. «Может, я?» «Нет, это тебе не песенки распевать, Лютик», — поморщился Богальд. «Пусть Герольдом будет Ярпан Зигрин. У него голос как у бугая». «Лады, а чего?» — сказал Ярпан. «Давайте сюда знаменчика со знаком, чтобы все было как положено». «Только говорите вежливо, господин Краснолюд». И изысканно напомнил Геленстерн. «Не учите меня жить!» — гордо выпятил живот Краснолюд. «Я ходил послом, когда вы еще хлеб называли ням-ням, а мух муф — муф-муф!» Дракон по-прежнему спокойно сидел на холме, весело помахивая хвостом. Краснолюд вскарабкался на самый большой валун, откашлялся и сплюнул. «Эй, ты там!» — заорал он, взявшись за бока. «Дракон поиметый! Слушай, чего тебе герольд скажет. Я стал быть!» Первым за тебя благородно примется странствующий, мать его так, рыцарь Эйк из Денесли. И всадит тебе пику в брюхо, как того требует священной обычай, на погибель тебе и на радость бедненьким девицам и королю Недомиру. Драка должна быть честной и по правилам. Пыхать огнем не можно, а только конфессионально дубасить друг дружку, а энто другой лапти не откинет, не помрет, стал быть».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 Следующий. Ну, курва! Бросил Ярпон Зигрин в наступившей тишине.